памяти моих родителей Корки и Карла Кобен, а также их ныне здравствующим внучкам и внукам Шарлотте, Габриэль, Александру и Бенджамину. Предисловие. Я написал эту книгу один, никто мне не помогал, но если в тексте обнаружатся ошибки, собираюсь, согласно старинной американской традиции, перекладывать вину на других. Имея это в виду, хочу от всего сердца рассказать поблагодарить следующих чудесных людей Аарона Преста, Лайзу Эрбах-Вэнс и сотрудников Аарон Прест Литерария Эйдженси, Кароль Барон, Лесли Шнура, Джейкоба Хойя, Хизер Монжели и всех работников издательства «Дэл Паблишинг», Морин Койл из издательства «Нью-Йорк Либерти», Карен Рос, медицинского эксперта из Далласского института судебной экспертизы, Питера Ройзмана из «Эдвентиш Интернешнл», сержанта Джея Вандербека из полицейского управления Ливингстона, детектива лейтенанта Кейт Киллиан из полицейского управления Риджвуда, Мэгги Гриффин, Джеймса Брэбера, Чипа Хеншоу и, конечно же, Дэви Болта. Повторяю, во всех ошибках, как фактических, так и любых других, повинны упомянутые выше люди. Так что от обвинений в адрес автора прошу воздержаться.